Глава двадцать первая. Тема детей всегда выбивала меня из колеи. Ух, я бы ей ответила. Вот уж две, даже три фразы придумала. Никогда за словом в карман не лезла, а тут как воды в рот набрала. А может, маме внуков не хватало для счастья? Сыночек, вон сколько столетий обходится без жены, и без детей. Уверена, что с первой невестой так и было. Мама уговорила его не жениться кто-то еще и на танц со своими касаниями. женя усилилось и на второй руке. Да что же это такое? Неужели на пушарика аллергия? Осторожно вытянула руку из теплого кокона, передала возмущенного завзирабра Наташе. Позволите? Уже Алан заметил мои телодвижения. Неловко сидеть и чесаться. Со мной такое было у родителей на даче. Там и клопов, и блох куча. Кусали везде. Вот приблизительно так и чувствовал себя сейчас, как после тех укусов. Только в этот раз чесались исключительно руки. Словно невидимые иголочки впивались мне под кожу. Я протянула Алуну руки, сдерживаясь, чтобы не потереться, а что-нибудь шершавое. Тот сдвинул очки немного вниз, озаряя голубым светом. Позади почувствовала жар. Еще бы, ревнивый драконяра. «Мои руки в чужих руках?» «Но мне сейчас не до него». «У меня чешутся руки», прошептала на ухо Алану. «Ничего необычного. Аллергическая реакция. Не смертельная, иначе вы бы уже умерли. К сожалению, мази с собой нет. Я на антракте выйду и принесу ее. Пятьдесят золотых». «Да что ж за медицина тут такая дорогая? А если б я умирала?» «А вдруг это что-то укусило?» спросила его. «Леди Загорулька, мы на спектакле, я не могу прямо сейчас провести обследование». Он слегка поднял голову, и мне показалось, что он глянул на Натана. «Нет, ничего страшного, просто постарайтесь не чесаться до крови». «Легко сказать». Действие длилось и длилось. Часотка то затухала, то вновь разгоралась. Но с невозмутимым видом Натан держал меня за руки». Раздался звонок, предвещавший долгожданный антракт, но с места вставать не хотелось. При свете рассмотрела руки небольшие ранки и покраснения. Ну, точно комары обкусали. А что? Театр старый, кто его знает, какая гадость тут водится. Девочки разбрелись, кто куда, Алан ушел за мазью, а вот Наташа осталась в зале. Натан меня минут пять уговаривал, что в воде ничего нет. И я сдалась. Пить ужасно хотелось. Отпила глоточек, чувствуя приятную влагу, растекшуюся по горлу. Может, довериться драконяре? Рассказать про проблему с отравлением Нефрейтином. А что он сделает? Внезапно по-дружески найдет тебе мужа? Ты ему, он тебе? Ну уж нет. Пусть сидит себя со своей мамочкой и будущей женой. А я сама справлюсь. Вон Алан, весьма привлекательный мужчина, который знает о моих недостатках и деньги из меня тянет. Но он доктор, и я плачу за его услуги. А с другой стороны, и привыкнуть может, Альфонсом драконьим будет. Нет-нет, такие нам не нужны. Мазь Алана пахла чудными травами и тут же сняла весь зуд. Последнее действие заняло шесть часов. И под конец девочки уже не выдерживали. «Сиди!» — услышала сбоку голос Яны. «Не могу!» — протянула Надя. «Испытание такое от начала и до конца!» — поддерживала подруга. «Что случилось?» — я крикнула, наклонившись вперед. «Она пирожок в буфете съела!» — сказала Яна, тоже наклонившись. «Нашли где кушать!» Сюда, может, питание с прошлого выступления не звозили. Я выдержу. Надя хваталась за живот, тяжело дышала и ерзала на месте. Надя, выйди, не мучайся, сказала ей. Нет, испытание же. От начала и до конца надо выдержать. Вот же богиня хитрючая. Слушай все 12 часов, но если хоть на пару минут выйдешь, то испытание не засчитывается. Со мной все хорошо. Надя вздохнула несколько раз и выдохнула. Села расслабленно, но напряжение все еще виднелось на ее лице. «Ага, все хорошо. Как бы это хорошо потом на носовых рецепторах не отразилось, а у самой идиотки разрыва внутри не было бы». Я поглядывала на нее. Она держалась, но лицо то и дело напрягалось. «Надя, выйди!» Я вновь легла на подлокотник между мной и Аланом «Не мучай себя!» «Ну ведь испытание!» «Если ты сейчас не выйдешь, то оконфузишься еще больше», — сказала ей. «И поверь, для будущей королевы это будет куда более ужасно, чем если ты провалишь испытание». Она вдохнула-выдохнула, затравленно посмотрела на меня и все же вышла. «Да, теперь каждая будет из кожи вон лезть». «Недооценила я девочек. Все-таки королевой мечтает стать каждая». Выступления закончились. Поверить не могу, что мы высидели все время. 12 часов концерта. И только вышли из зала, как к нам подошел Эйфтарх. Но хотел он не бурно и бесконечного восхищения его талантом. «Это возмутительно!» — брюзжал и фыркал слюной он. Толстое лицо побгровело, а из ноздрей повалил дым. «В храме искусство и подобное!» «Что случилось?» прервал его тираду король. «Камни украли из статуй драконов. Тысячи лет стояли и ничего. А тут вы пришли и все. Нет камней!» «Все остаются в театре до выяснения», скомандовал Натан. «Отведите девушек в отдельную комнату». Нас завели в пыльную, пустующую гримерку. Театральный реквизит лежал бесполезным хламом возле огромного зеркала. Садиться на ветхие столы или шкафчики, валявшиеся в углу, было страшновато. Сломаются еще. Девочки уместились на диван. Я осталась стоять у разбитого трюмо. Рядом со мной встали Наташа и Надя с Яной. Злата отошла в самый темный угол, прижимая руки к груди. Остальные вели себя более вальяжно. И устала. Все-таки три часа ночи. Спать охота всем». «Только чувствую, просто так наше посещение оперы не закончится». «И чего нас здесь держит сказала Анна Флай, скрестив руки на груди. Рядом с ней сидели полногрудая красавица с пышной прической и одна из близняшек. Мелкая присела на подлокотник. Группа разделилась. Неудивительно, что уверенные и красивые начнут дружить друг с другом первое время». «Ох, не верю я в крепкую женскую дружбу, когда дело касается мужика, особенно если он король». «Ищут виноватого. Король закончит, и мы вернемся во дворец», — ответила я. «А мне вот одно интересно», — прищурилась полногрудая, «отчего невесту короля выбирает фаворитка». Десять пар глаз уставились на меня. Даже Наташа удивилась. «Да, я не рассказывала раньше о своей личной жизни». «Я — министр по делам и номерянок, спокойно ответила. Пульс ускорился, но я держалась. «Тоже мне. После королевы любые нападки кажутся детским садом. А здесь еще и ясельная группа». «Ага, конечно. Испытания такие придумывайте, чтобы он от вас никуда не делся. И с мором нас берете», — продолжала она. «Она дурочка или притворяется? Но женится он на одной из вас» ответила, обведя взглядом всех в комнате. «Даже если я и фаворитка, то со мной надо дружить. Но тут, видать, играет женская. Соперницу надо убрать. Молодость, молодость. Хочет показать себя на высоте. Что я, мол, не смогла развести мужика на свадьбу, значит, не удел и гожусь только для удовлетворения плотских утех. И она такая молодая, как выйдет за него замуж, как покажет страсть во всех ее проявлениях. «Так это я сейчас по ту сторону баррикад, где опытная фаворитка строит козни молодой соперницы и обязательно проигрывает?» «Да с удовольствием отдам этот бой. Где ж там инструкция, как себя вести в таких случаях?» «Вспоминай, Алла». Столько любовных романов перечитала. А как ведут себя стервозные пассии, подзабыла. Вроде они вешаются на шею герою, а тот упорно отбивается от женщины, с которой провел не одну ночь. И обязательно влюбится в девушку, которая свалилась на него из другого мира и в коридоре сталкивается с ним. Надо драконяре рассказать, а то будет еще от сценария отклоняться. И ладно я, но они совершенно не думают о том, что у него есть мама, которая точно пока все нервы не вымотает, не успокоится, которая возьмет чайную ложечку и с оттопыренным мизинчиком будет поедать мозг будущей невестки, запивая из бокала с кровушкой. «И не стыдно воевать с малолетками?» — откликнулась близняшка. «Что? Какие малолетки?» — вступилась Наташа. «Ты на себя посмотрела, худрая!» «Так, таким словам, я ее не учила. Ой, посмотрите, кто вступается. Если думаешь, что тебя тут продвигают, то глубоко ошибаешься», — продолжила неугомонная. «Она бессмертная или что?» Наташа пошла на полногрудую защищать мою честь. Я схватила ее за локоть и потянула к себе. Девочки загомонили. «Молчать!» Я гаркнула на них. «Это с мамой Натана интересно спорить, а с ними-то что? Спустится до оскорблений и никаких тебе умственных битв». «Девушки, запомните раз и на всю жизнь. Будущая королева не ведет себя, как бабка на привозе, не уступая в цене» имейте достоинство. «Ага, пока будешь строить из себя благочестивую, уже старой девой бездетной станешь», — перебила близняшка. Так, или они с мамой уже пообщались, либо что-то еще. Но ясное дело, что пытается вывести меня на эмоции и задеть. Только ведется Наташа, которой я скоро порву подол платья. И они провоцируют. Ну не может просто так человек ни с того ни с сего лезть в чужие дела еще и так агрессивно. Это ваша жизнь, и вам решать, как ее прожить. Но сейчас вы при дворе короля, и подобное поведение в высшем обществе не ценится и осуждается. Кто бы из вас сейчас не вышел замуж, помните одно, вы останетесь одна перед всем королевством. У вас нет родни, что поддержит в трудную минуту кажущимся союзником вы выгодны лишь на некоторое время. Никого это будет просто чудо, что вынужденный брак станет для вас счастливым со стороны мужа. У вас сейчас есть реальный шанс подружиться и стать опорой друг другу. Свой мозг другим не вставить, но, надеюсь, они прислушаются хоть немного. Дверь к открылась. открылась. Вошёл Натан, а позади него маячили фигуры стражников. Мы проверили всех артистов, которые находятся сейчас в театре. Остались и намерянки. Гробовая тишина повисла в гримёрке. И послышался только чей-то зевок. «Ой, извините», — тихо прошептала девушка с разноцветными волосами. «Если это сделал кто-то из вас, прошу немедленно сознаться». Он обвел тяжелым взглядом всех. Девушки подозрительно смотрели друг на друга. Их руки дрожали. Некоторым откровенно было все равно, некоторые нервничали. И все как одна хотели спать. Надо было учиться на психолога. Но мама сказала, иди на экономиста, тебе в жизни пригодится. А так бы могла по их лицам понять, кто виноват. Я же не знаю историю всех красавиц. Набирала их Наташа. Надо поставить себе на заметку. Всегда проверять людей, с кем собираешься работать. Герцогиня загорулька прошу вас пройти со мной. Обратился ко мне Натан, показывая рукой на дверь. Капитан городской стражи проведет осмотр каждой. «Доброй ночи, герцогини Загорулька!» Ко мне обратился капитан городской стражи. «Интересно, а он помнит, как я в день попадания кинула в него бананом?» «Могу я осмотреть вашу сумку и вас?» Я протянула ему сумку. «Уверен, что в этом нет необходимости», — сказал Натан. «Начинается. Потрогай меня с пристрастием, гражданин начальник отменяется». Герцогиня постоянно находилась рядом со мной. А вот неправда. Королю нечего делать в дамской комнате. На всякий случай вспомнила, не спускалась ли я к статуям. Всякое бывает. Я себя даже полноценным чиновником чувствую в этом мире. Еще бы, отсидела по хулиганке три часа в тюрьме. И должность министра получила. А взятки брала? Да, один раз, когда меня Грета супом угощала, чтобы ее на работу взяли. «Как вам будет угодно», — согласился усатый полицейский, вытряхивая содержимое моей сумки. Прощупал, осмотрел везде. Ничего. «Оставайтесь здесь», — сказал Натан, когда стражник вернул мне сумку. Они вдвоем вошли в гримерку. «Может, мне лучше было бы зайти? девушку поддержать? А то наедине с двумя мужиками?» Я прислонилась к стене и прикрыла глаза. Спать хотелось ужасно, а мимо меня промчался холодок, и шелковая ткань скользнула по руке. Что за призрак оперы Витлунга? Но в темном коридоре не видно ничего. Из гримерки раздался виск. Забежала внутрь, готовясь отлупить наглых драконов. Пышногрудая девица стояла бледная, как смерть. Из глаз стекли слезы, а пышная прическа растрепалась. В руках у капитана блестели бриллианты девушка затравлена посмотрела на меня умоляющим взглядом екатерина смолянова сказал усач вы обвиняетесь в краже драгоценных камней вот тебе и бумеранг кармы в действии но вот очень сильно сомневаюсь что она настолько умна что будет воровать зная что найдут нет здесь постарался кто то еще это не я запищала она, пытаясь вырваться из стальной хватки. Посмотрела вновь на меня. Глупо качать права, когда знаешь, что украл какую-то вещь. Но женская интуиция — не улика и не доказательство. «Вы уверены, капитан?» — обратилась к стражнику. «Увы, снять магический след и отпечатки не удалось. Это сделал кто-то не из драконов, но при этом и человеческий след затерялся». «Я не делала этого». Плакала Катя, когда ее тащили из гримёрки. «Это не я!» «Вот так, значит?» Убрал кто-то явную претендентку на роль королевы. «И кто из них следующая?» Мысли так и роились в голове, когда мы возвращались домой. Карета тряслась всю дорогу. Алан тихо посапывал на свободном сиденье, а мы с Натаном сидели на одном, но ближе к окнам. «Это не она!» нарушила напряженное молчание. «Знаю», — коротко ответил Натан. «Тогда почему вы ничего не сделали?» «Сон сняла как рукой». «Что за игры драконера задумал?» «Пророчество, леди Алла. Все дело в нем». Он притянул мне бумагу. «Такую же, как и у меня, с предсказанием». Алым пламенем на бумаге горели строчки. «Сквозь похоть и обман меняется судьба». «Следи за то, что ищет вне угла, ведь золото — наше все». «Что это значит?» Каждая из строчек относится к каждой девушке, и сегодня оно начало сбываться. Карета укачала меня в край. Я закрыла глаза и провалилась во тьму. Она такая горячая и мягкая. Странная драконяра. Почему он так? Ведь женится на другой. А я так не хочу. Не хочу быть любовницей даже при вынужденной жене. Я что, не понимаю, к чему все эти обнимания, заботы и поцеления на один этаж? Как тяжело поговорить с ним? Рассказать ей про нефроитин, и про желание завести детей. Обнажить тело проще, чем душу. Молчи, Алла, и дальше. Месяц пройдет, и саму себя возненавидишь за это. Все, решено. Сейчас посплю а потом поговорю с ним. Щеку слегка обожгло, а потом защекотало горячее дыхание. Я потянулась к теплу, сжала пальцами. Не отпущу.